Глава восемнадцатая. От Жени была охвачена безмерной тревогой, как человек, перед которым нежданно встала трудная и сложная задача. Надо было подумать о ребенке, об отце, о братьях, сестрах. Что же она делает? Неужели снова совершить ошибку и вступить в порочную, незаконную связь? Что сказать родным об этом человеке? Конечно, он не женится на ней, если узнает о ее прошлом. Да и все равно не женится. Он занимает такое высокое положение. И все же она слушала его. Как быть? Она раздумывала над этим до вечера и сначала хотела бежать, но с ужасом вспомнила, что дала Кейну свой адрес». Потом она решила собрать все свое мужество и отвергнуть его, сказать, что она не может, не хочет иметь с ним дело. Такое решение вопроса оказалось ей довольно простым, пока Кейна не было рядом. Она поступит на другое место, где он не сможет ее преследовать. Все казалось очень простым, когда Дженни вечером одевалась чтобы идти домой. Однако... У ее энергичного поклонника были свои соображения на этот счет. Расставшись с Дженни, он все точно обдумал. Он решил действовать немедленно. Дженни может рассказать все родным или миссис Брейсбридж может уехать из Клевленда. Надо узнать подробнее, в каких условиях она живет, а для этого есть одно средство поговорить с ней надо убедить ее уйти к нему она наверняка согласится она призналась что он ей нравится свойственная ей мягкость покорность которая сразу привлекла его по-видимому обещала легкую победу стоит только захотеть и он без труда ее завоюет и он решил попробовать потому что его и в самом деле оченьто Влекло к ней. В половине шестого он вернулся к Брейсбриджам, чтобы посмотреть, не ушла ли Дженни. В шесть ему удалось тайком сказать ей, «Я провожу тебя домой. Подожди меня на ближайшем углу, хорошо?» «Да», — ответила она, чувствуя, что не может не послушаться. Потом она сказала себе, что должна с ним поговорить, твердо заявить о своем решении, не встречаться с ним больше. Так почему бы не воспользоваться случаем и не объясниться теперь уже? В половине седьмого он под каким-то предлогом вышел из дому, вспомнил, что у него деловое свидание, и в начале восьмого ждал Дженни в закрытом экипаже возле условленного места. Он был спокоен, совершенно уверен в успехе. Но под видимой твердостью и уравновешенностью скрывалось необычайное волнение, словно он вдыхал какой-то чудесный аромат, нежный, сладостный, чарующий. В начале девятого он увидел Дженни. Яркий свет газового фонаря был все же достаточен для того, чтобы Кейн мог ее узнать. Волна... Нежность и поднялась в нем. Так сильно было обаяние этой девушки. Когда она подошла ближе, он вышел из экипажа и остановился перед нею. — Пойдем, — сказал он. — Садись в карету, я отвезу тебя домой. — Нет, — ответила она, — я не могу. — Идем, я отвезу тебя. Так нам будет удобней поговорить. И снова это ощущение. Его власти, силы, которой нельзя сопротивляться. Она подчинилась, чувствуя, что не должна бы этого делать. Кейн крикнул кучеру, — Езжай пока прямо! Дженни села рядом с ним, и он тотчас сказал, — Вот что, Дженни, ты мне нужна. Расскажи мне о себе. — Мне? надо с вами поговорить ответила она стараясь держаться как задумала о чем осведомился Кейн, пытаясь в полутьме разглядеть выражение ее лица так дальше нельзя в волнении пробормотала дженни я так не могу вы ничего не знаете мне не следовало делать так как утром я больше не должна с вами встречаться правда не должна то что ты Сделала утром, сделала не ты, — сострил он, подхватив ее слова. — Это сделал я. А насчет того, что ты не хочешь со мной встречаться, зато я хочу встречаться с тобой. Он взял ее за руку. Ты меня еще не знаешь, но я тебя люблю. Просто с ума схожу. Ты создана для меня. Слушай! «Ты должна быть моей. Пойдешь ко мне?» «Нет, нет, нет!» — страдальчески воскликнула Дженни. «Я не могу! Мистер Кейн, пожалуйста, выслушайте меня!» «Это невозможно! Вы не знаете! Не знаете! Я не могу сделать, как вы хотите! Я не хочу!» «И не могла бы, если бы даже хотела! Вы не знаете, в чем дело!» Но я не хочу поступать дурно, я не должна, не могу, не хочу. Нет, нет, нет, нет, пустите меня домой. Он выслушал эту отчаянную мольбу не без сочувствия. Ему стало даже немножко жаль, Джей. — Чему не можешь? — Что это значит? — спросил он с любопытством. — Мне нельзя вам сказать, — ответила она. — Пожалуйста, не спрашивайте, вам не надо знать, но я не должна с вами встречаться, это ни к чему хорошему не приведет, но ведь я тебе нравлюсь, да, да, я ничего не могу с этим поделать, но вы должны меня оставить, пожалуйста. С важностью судей Лестер мысленно еще раз взвесил свое предложение, он знал, что нравится этой девушке. И, в сущности, она его любит, как их знакомство, и его влечет к ней, быть может, не так уж неодолимо, но все же с необычайной силой. Что мешает ей уступить, тем более, если ей этого хочется? В нем заговорило любопытство. — Вот что, Дженни, — сказал он, — я тебя выслушаю Я не понимаю, почему ты говоришь «не могу», если сама хочешь пойти ко мне. Ты говоришь, я тебе нравлюсь. Почему же ты упрямишься? Ты создана для меня. Мы бы отлично поладили. У тебя самый подходящий для меня характер. Я хотел бы, чтобы ты была со мной. Почему ты говоришь, что не можешь «я не могу»? — повторила она, — не могу, не хочу, не должна. Ах, пожалуйста, пожалуйста, не спрашивайте больше, вы не знаете, я не могу вам объяснить. Она думала о своем ребенке.